Посему каждый мальчишка, злой волей судьбы, возведенный в достоинство мужика, работает топором, затачивая и спутывая ветки, пропихивая слеги и холосты, лелеял надежду, что посмотрят булгары на препятствия, да и плюнут, уйдут, мучиться не станут. Стоит ли тяжелый труд по расчистке пути той крохотной добычи? которая имеется в обозе несчастных беженцев. Оставив за спиной три положенных веером завала, мужчины ушли догонять своих уже вечером. Шагали всю ночь, благо в лунном свете дорога различалась неплохо. — Здесь, недалеко, на месте отдохнете, — подбадривал боярин Вишня. — Считай, уже добрались. Действительно. На рассвете впереди показались крыши очередного небольшого хутора, стоящего на взгорке посреди огромного пустыря. Ни деревца, ни кустика. Сверкающая далеко впереди полоса воды подсказывала, что они оказались в тупике. Идти дальше было некуда, только назад. — Странное место для починка, — удивился Олег. «Здесь от третьего года пал был», — пояснил боярин. «Выгорело все до черноты. Возапрошлом году трава появилась. В прошлом все цвело, ровно в вышивке княжьей. А в нынешнем такое буйство творилось. Ровно в кадушку с медом макаешься. Ароматы несравненные. Лучшего места для пасеки помыслить невозможно». Озеро непроходное, но рыбное. Леса дичью богаты. Чего здесь не жить? Одна беда, половодье высокая. Почему и лес тут раньше гнилой был, бесполезный. А ныне красота. Правда, иного места для домов, кроме холма этого, не сыскать. Уплывут по весне, затопит. «Жизнь такова, что человека русского. Работа завсегда найдет. В какие бы глухие места он ни уехал, куда бы ни забрался. Закон прост. Не хочешь мерзнуть — руби избу. Не хочешь голодать — плети сети. Найдет враг — не найдет, неведомо. А хочешь дожить до весны — трудись так, словно в мире, кроме тебя никого нет». Подозревая, что до осени вернуться в родные края уже не получится, сразу, на второй день, ратники и мальчишки взялись за топоры, валя лес и таская бревна к холму. Через пять дней здесь уже стояли пять длинных бараков. Тысячи беженцев у них было, конечно же, тесно, да жути, но ранних заморозков можно было уже не бояться под крышей из дранки ни ветер не застудит ни дождь не зальет а ночами и огонь в очаге можно развести топились бараки понятное дело по черному но тут уже не до жиру пока мужики занимались строительством женщины собирали грибы и ягоды крапиву или беду пивовые прутья и бересту первое на еду второе — на веревки, третье — на корзины туеса. До холодов нужно было еще поставить верши в озере, ловушки — на зверя, накопать съедобных кореньев, хотя бы диких. Зимой даже от рогоза никто не откажется. Заготовить на дрова побольше сухостоя. Водяной стараниями девочки уже сидел и разговаривал. Сирень хвасталась, что скоро на опять может собирать в поле цветы. А его мать тихо бурчала, что вероятная невестка ленива и ни единой ягодки ни разу в дом не принесла. Может, статься оборчала бы и громко. Однако сирень никого не объедала, так что особо-то и не попрекнешь. К десятому дню стало казаться, что жизнь все-таки налаживается. Еда есть, крыша есть. Пока человек с руками и головой, все остальное дело наживное. Вот тут и появились у починка ненавистные и уже чуть подзабытые булгары. Их конные сотни выходили из леса одна за другой и разворачивались в поле возле чащи, не торопясь кидаться на своих беззащитных жертв. Одна, вторая, третья, полные три тысячи, одетых в стеганую броню дружинников, вооруженных мечами и пиками, защищенных шлемами и щитами, против примерно тысячи беззащитных баб и детей. Пришельцы не спешили ждали приказа, покачивая поднятыми к небу копьями и переговариваясь. Беженцы сбились между сверкающими свежей белизной бараками и молча ждали своей участи. Женщины, обнимая детей, раненые, бессильно скрипя зубами, девушки просто плача. «Может, их потребуют сдаться?» — с надеждой спросил боярин Вишня. Вперед на дорогу, навстречу врагу выступили только он, Ведун, пятерка последних ратников, Чеса и полтора десятка малолетних мальчишек. Все, может быть, пожал плечами Олег. Полагаю, именно над этим вопросом их воевода сейчас и размышляет: то ли резать, то ли в рабство угонять. К воинам подошла сирень. Крутя в руках ивовую веточку, остановилась возле ведуна. — Ты опять всех спасешь, а они опять тебя проклянут и прогонят, — сказала она. — Что поделать, милая моя? Люди всегда боятся непонятного, боятся того, что превосходит их возможности, того, с чем они не в силах совладать. Но ведь кто-то все равно должен их спасать. — Сделай это, сирень, ты ведь можешь. — Если я это сделаю, водяной узнает, кто я такая. Он меня бросит, сбежит, будет бояться. Зато он останется жив. — Ты можешь нас спасти, колдун, нас троих. Он ничего не узнает, а я и дальше останусь для тебя послушной девочкой. Уведи нас отсюда. — Посмотри назад, сирень, там тысяча людей, и каждый из них для кого-то такой же ненаглядный, драгоценный, водяной, как твой для тебя. — Как я их брошу? — Ты говорил, если нельзя спасти всех, нужно уберечь хоть кого-то. — Себя, тебя и водяного? — Нет, сирень. Это называется плюнуть на всех и спасать свою шкуру. С таким пятном на совесть я жить не смогу. Все, кажется, решили резать. Громко прервал их беседу боярин Вишня. Идут. Булгары все разом стронув коней, подскакали на медовый починок, далеко охватывая его с обеих сторон. Чтобы не упустить никого, Чтобы заметить и догнать каждого беглеца. «Водяной меня проклянет, А люди нас прогонят», — вздохнула девочка. «Что бы мы ни делали, Как бы ни старались, настолько ненавидят все сильнее и сильнее. И за что только боги сотворили меня человеком, Чем я перед ними провинилась?» Она мотнула головой, кажется, борясь со слезами, и пошла навстречу булгарам. — Кто вы такие, путник? — спросил боярин. — Мне не понравились ваши разговоры. — А мы не жемчуг, чтобы всем нравиться, — мрачно ответил ведун. Булгары приближались на рысях, один за другим опуская копья. Сирень, утерев рукой нос, уронила веточку, сделала еще пару шагов и упала перед врагами на колени, раскинула руки, воздела голову и внезапно заорала, оглушительно, однообразно, на одной ноте. Заорала так, что холодная волна ударила в грудь немногочисленным защитникам починка, Заставив их попятиться так, что трава сплетаясь в косы длинными змеями поползла по земле, так что деревья в далеком лесу закачались и замахали ветками, словно отбиваясь от врага, а булгарские лошади заметались закружились забрыкались ударами задних копыт выбивая близких дружинников и сёдел зубами хватая воинов впереди за локти и плечи срывая их со скакунов и злобно топча, кидаясь друг на друга, издавая утробные рыки, вставая на дыбы и кружась на месте. Не прошло и нескольких мгновений, как все бесчисленные сотни непобедимых воинов Булгара были сметены, разбросаны, искалечены и потоптаны, превращены... В рыхлое кровавое месиво. Сирень поднялась на ноги, Попятилась, вскинула руки, Лесная чаща зашевелилась, Из нее напахнущее парным молоком, чавкающие свежим мясом поле, Вышли бесчисленные волки, Рыси, медведи, Росомахи и просто мелкие крысы. Растаскивая добычу, рвя ее на куски, не оставляя даже останкам завоевателей ни малейшего шанса уцелеть. Лошади от такого зрелища сбились в табун и помчались прочь к озеру, освобождая место для хищного пиршества. Довольное урчание расползалось далеко по сторонам, выманиваясь чаще всего новых и новых зверей. Сирень повернулась, грустная и спокойная, отправилась к починку мимо остолбеневших мужчин по пыльной утоптанной дороге. Бабы, выбираясь из своего укрытия между бараков, поначалу тоже смотрели на неё круглыми глазами, отвесив челюсть. Мёртвая тишина длилась очень долго, и только когда до крайнего барака которым котором лежали вещи ведуна и его спутницы, оставались считанные шаги, кто-то вдруг сообразил. «Избавительница!» Бабы качнулись вперед, нахлынули на девочку плотной массой, окружили, стали обнимать, гладить, целовать руки, плечи, щеки, плакали. Счастье наше, радость, спасительница родная, матушка, счастье! Алекс с облегчением перевел дух и привстал на цыпочки, пытаясь разглядеть, что же там происходит. Как бы не поломали, с тревогой сказал он. Счастливая толпа – это страшная сила. Затопчут ими укнуть не успеешь. А если она могла сделать это с самого начала, зачем же вы бежали от Булгар? — Развел руками совершенно шалевший боярин. Пойди угадай, похвалят тебя люди за чудо или сожгут. — Поморщился Ведун. У Сирени тут опыт печальный. Оставаться незаметной ей теперь больше нравится. Думаю, если бы ни одна смазливая оружница... Она бы и сегодня предпочла просто раствориться в траве. — Это да, — согласился боярин. — От такой ведьмы лучше держаться подальше, а вдруг разозлиться? Да она же все вокруг разнесет. — Я ее уведу, — пообещал Середин.